Часть первая. Я смотрю, ты тут расслабляешься. Мужчина, к которому с этими словами обратился Исаута Дороки, застенчиво улыбнулся и почесал голову. Стрижка ⁇ ежиком ⁇ на его голове выглядела так, будто на ней вырастили черный мох. Под волосами блестел широкий лоб. Густые брови, двойной подбородок, сбрасывающийся в глаза щетины, щеки пухлые и упругие. «Ты, небось, впервые в таком месте?» «Ну, в общем-то, да. К моему большому стыду». Тодороки посмотрел на записку, которую получил от присутствующего в помещении полицейского в форме. В ней угловатыми иероглифами было записано «Тагосаку Судзуки, 49 лет». «Слушай, завязывай ты с этим!» Тодороки нарочито грубо бросил записку на металлический стол. «А о чем это вы?» Мужчина сделал круглые глаза Эти кругленькие глазки удивительно хорошо соответствуют его толстому телу Просто противно Подумал Тодороки Я об имени и фамилии Назови свои настоящее имя и фамилию Примечание Фамилия Судзуки в Японии Эквивалент фамилий Иванов или Петров в России Сочетание Тагасаку Судзуки Звучит как заведомо вымышленное имя Например, Петр Иванов в русском варианте. Конец примечания. «Вы не правы, господин сыщик. Меня часто подозревают в том, что это не моя фамилия. Но я на самом деле Судзуки, подлинный и настоящий Тагасаку Судзуки». «Послушай», — вздохнув, сказал Тадороки, «мы ведь тут же все выясним, если решим проверить. Дело не хитрое. Даже если ты соврал». Я не собираюсь сердиться, да и вина твоя более тяжелая от этого не станет. Более легкая она тоже не станет. Но я просто предлагаю тебе, может, будем общаться по-хорошему. Мужчина вытаращил свои круглые глаза. По-хорошему говорите. Пробормотал он с потрясенным видом. Ни сыщик, ни следственная комната похоже не выводили его из душевного равновесия. Вероятность того, что отпечатки пальцев, взятые у мужчины, найдутся в полицейской базе данных, казалась большой. «Ладно, оставим это». Тодороки откинулся на спинку стула с трубчатыми ножками, взял со стола записку и смял ее в кулаке. Сзади он почувствовал на себе взгляд младшего по должности полицейского, протоколировавшего допрос. В этом взгляде ощущался упрек. помощник как бы говорил ему, «Слушай». Веди допрос как следует. Но каких-то особых эмоций у Тодороки это не вызвало. Итак, господин Судзуки, правда ли, что ты нанес ногой удар по автомату с напитками в винном магазине, а затем рукой ударил сотрудника магазина, который пришел, чтобы остановить тебя? Да, это тоже правда. Клянусь небесными и земными богами, чистая правда. Постыдная, конечно, история. «Возраст сотрудника магазина, которого ты ударил, и как он выглядел, помнишь?» «Да. Возраст у него плюс-минус, как у меня. Он более худой, чем я. Одет был в рубашку пола, ну, еще волос у него побольше, чем у меня. Бороды у него не было», — добавил Судзуки. Это словесное описание вполне соответствовало облику владельца винного магазина с которым незадолго до этого Тадороки встретился в своем кабинете. «Хорошо, господин Судзуки, а почему ты сегодня был пьян?» «Выпил дома три банки тюхая». Примечание. Тюхай. Слабоалкогольный напиток, как правило, продаваемый в небольших банках по невысокой цене. Считается напитком, употребляемым преимущественно малообеспеченными людьми. Конец примечания. «Господин сыщик». Вы финальные игры лиги смотрите? Я о бейсболе говорю. О дневных играх. Я фанат Драгонс, А вот Giants не сильно люблю. Это был матч на стадионе Токио Доум, в котором ни в коем случае нельзя было проигрывать. И Судзуки, по его словам, с самого начала, когда судья дал команду плейбол, был прикован к телевизору. «И что же? Чем это все закончилось?» «Да тем, что нас вынесли 5-1!» «Вы подумайте, пять-один!» «Нет, я все могу понять. Ну, проиграли. Тут ничего не поделать. Но чтобы шесть раз выбивать хиты и при этом заработать только одно очко, это вообще что такое?» «Да, конечно, я уже ко всякому привык. Но сегодня это меня реально вывело из себя. От бессилия даже слезы потекли. И даже после того, как матч закончился, меня это продолжало бесить» все больше и больше. В такой степени, что это было уже не загасить тюхаем из круглосуточного магазина. Вот я и решил, раз меня это так вывело из себя, надо купить в винном магазине добротное спиртное и оторваться как следует. Но, дойдя до магазина, я наконец-то сообразил, у меня же денег нет. Не в том смысле, что у меня в кармане не было кошелька. У меня в кошельке денег не было, ни одной купюры в тысячу йен. Ни одной монеты в 100 йен. Влип я в общем. И стыдно было, и бешенство охватило. Вот я и сорвался. отвел душу на том автомате, который был передо мной. Я ничего не имею ни против этого магазина, ни против его сотрудников. Чувствую себя виноватым перед ними. Но, думаю, с каждым, наверное, время от времени случается что-то подобное. Если такое с людьми и случается, они реально не бьют других по крайней мере, обычно до этого не доходит. «Ну да, согласен. все именно так, как вы говорите». Судзуки с готовностью кивнул и беспечно засмеялся. Вид его расслабил Тодороки. Как же безмятежна эта страна. Впрочем, сотрудник магазина, которого ты ударил, говорит, что не намерен устраивать шум по этому поводу, если только ты оплатишь вмятину на автомате и расходы за лечение. «Вот как? Буду очень признателен». «Однако ж, во сколько примерно мне это обойдется?» М -м, «Я ведь не производитель торговых автоматов и не доктор. Но если, скажем, ты положишь в конвертик сто тысяч, то приличия, наверное, будут соблюдены». «Сто тысяч, значит?» Судзуки неспешно поднял глаза. Невыразительный свитер, дешевенькая куртка. По всему видно, что у него нет денег. Вид у него такой, что словам про кошелек, в котором нет ни одной тысячи купюры, вполне можно поверить. А вот существование жилья, в котором можно смотреть бейсбольные трансляции, вызывает сомнения. Честно говоря, у полиции нет желания из-за таких незначительных последствий возбуждать уголовное дело. По крайней мере, у Тодороки такого желания нет вообще. И раз потерпевший относятся к этому так же, все наверняка будут довольны, если эта история будет быстро и благополучно разрешена. При одном условии, если у Судзуки есть деньги. «Даже если я на голову встану, сто тысяч, это невозможно!» Как бы смеясь над самим собой, дал вполне ожидаемый ответ Судзуки. «А какую сумму ты потянешь?» Без особой надежды спросил Тодороки. «Я бы и сам хотел это знать» притворно вздохнув, ответил Судзуки. «Господин сыщик, может быть, вы мне в долг дадите?» От изумления у Тодороки перехватило дыхание. Судзуки, похоже, является законченным мерзавцем. Находящийся позади Тодороки молодой сержант Иса по-прежнему раздраженно лупил пальцами по клавишам лэптопа. «Ладно, а как вам такой вариант? Я окажусь полезным вам, господин сыщик». А вы каким-нибудь образом уговорите потерпевшего господина: Что значит окажешься полезным? На лице этой дороги появилась язвительная улыбка. Может, регулировщиком на улице поработаешь? Ну что вы, право, это приведет только к тому, что аварий станет еще больше, и на этом все кончится. Я и сам понимаю, что человек я неуклюжий, и у меня нет ни одного положительного качества. Вздохнув, судзуки, продолжил. «Впрочем, у меня есть одно качество, в котором я давно не сомневаюсь. У меня бывает мистическое озарение. И я, может быть, смогу предвидеть какой-нибудь инцидент и заранее сообщить вам об этом». «Он что, все еще пьян?» Тадороки вновь посмотрел на Судзуки. «Румянца на его щеках нет, речь не производит впечатления сбивчивой. Напротив, он выглядит настолько трезвым, что даже начинаешь сомневаться. Правда ли, что он устроил пьяный дебош?» Язвительная улыбка исчезла с лица Тодороки. Ты что-то знаешь, где-то услышал о планируемой краже или о сделках с наркотой. Да ну что вы, откуда мне знать такое? У меня и мужества-то нет иметь связи с этим страшным миром криминала. А я всю жизнь, с самого своего рождения, был жалким и малодушным человеком. Впрочем, который сейчас час? 10 часов, будет через 5 минут. Вот как. Хм, мне кажется, у меня может быть озарение. Что бы это могло быть? Чувствую, произойдет инцидент. И где же он случится? Кажется, в районе Акихабары. Думаю, впрочем, что это не будет что-то уж очень ужасное. Слушай, что ты такое болтаешь? Ровно в 10 часов в районе Акихабары, наверное, что-то произойдет. Иди к черту. На шутку это не тянет. «Но ведь, господин сыщик, вы же не одолжите мне сто тысяч йен?» «Легко тебе говорить. У меня тоже зарплата маленькая». «А у меня долгое время вообще никакой зарплаты нет». Судзуки пожал плечами. «Я вообще, можно сказать, мертвец». «Слушай, ты...» Тадороки впервые посмотрел прямо в лицо Дебаширу. «Как тебя зовут на самом деле?» «Я же говорю, Тагасаку». «Тагасаку, от которого нет никакой пользы. Тадороки почувствовал доносящийся гул, как от сотрясения земли. Конечно, подумал он, это всего лишь иллюзия. И все же предчувствие его не оставляло. Тадороки обернулся и посмотрел в сторону Иса. Как только их взгляды встретились, тот быстрым шагом вышел из следственной комнаты. Тадороки вновь повернулся в сторону Судзуки. На лице у того блуждала легкая улыбка. Выражение лица у него на редкость тупое, омерзительная физиономия. Впрочем, Судзуки уже не выглядел пьяным. «Во сколько начался бейсбол?» «В два часа», — тут же ответил Судзуки. «Сколько банок тюхая ты выпил?» «Три». «А во сколько матч закончился?» «В пять часов». «Неужели тебе трех банок хватило?» «У меня ж денег мало». На удивление мало. Ответил Судзуки, как будто даже с гордостью выпити в грудь. И при этом ты пошел покупать добротное спиртное? Это потому, что я был пьян. Выпил какие-то три банки и так, и, не протрезвев, после этого отправился в магазин. В последнее время в круглосуточных магазинах продают забористый алкоголь. Вызов в полицию поступил после 8 часов. После того, как матч закончился, прошло три часа. На лице Судзуки сияла улыбка, прямо как у безобидного синтоистского божества Дайкоку. «Слушай, ты что тут затеял?» Дверь открылась. В комнату резко ворвался ветер, и одновременно влетел Исы. Лицо его было перекошено. Энергично жестикулируя, он громко прошептал на ухо Тодороки. «На Акихабаре взрыв. Подробности неизвестны». «Господин сыщик», — произнес Судзуки, — Все с той же улыбкой на лице он продолжил. «Вы мне понравились. Я не хочу разговаривать ни с кем, кроме вас. И еще. Мое мистическое озарение подсказывает, что взрывы будут еще три раза. Следующий — через час». Отпечатки пальцев Судзуки в базе данных преступников-рецидивистов не нашлись. Из вещей только пустой кошелек. «Это не значит, что у него нет денег» просто кошелек действительно был пуст. «Ты что, даже не смог выяснить его адрес?» У него на все один ответ – «забыл». Слова-то дороги заставили примчавшегося из дома начальника отдела Цуруку скрежетать зубами. Вечер его выходного дня был испорчен. Сжимая в руке электронную сигарету, Цуруку постоянно открывал-закрывал крышку, словно хотел дать выход своему стрессу. «Забыл, говоришь?» «Действительно думаешь, что такое нытьё прокатит?» «Прокатит или нет, что можно поделать, если сам человек не колется?» «На то ты и следак, чтобы раскалывать таких». Тодороки сложил руки за поясом и скосился на своего светлокожего босса. «Редко встретишь мужчину, которому бы так шло бить кулаком по столу и визжать». «Что там в Акихабаре?» «Их ответственные сотрудники сейчас направляются сюда». «И, наверное, не только из Мансей, но и из главного полицейского управления». С раздражением выдохнул Цуруку. Кивая, Тадороки рылся в памяти, знает ли он кого-нибудь в отделении полиции Мансейбаси, в чьем ведении находится Акихабара, но вспомнить не мог. Ближайшая станция к отделению полиции Нагата, где находятся Тодороки и его коллеги. Это Накана на линии Джей-Арсобу. Расстояние от этого места до Акихабары, если двигаться с запада на восток через кольцевую линию Яманоте, примерно 10 километров. Характер происшествия пока трудно было определить. Взрыв произошел в здании, расположенном на отдалении от оживленной торговой части района. В комнате на третьем этаже, выходящей на проезжую часть. Меры безопасности в пустующем здании, откуда съехали арендаторы, были совершенно несерьезными. Преодолеть их не стоило больших трудов. Тип взрывного устройства неизвестен. В этих обстоятельствах вряд ли можно рассматривать этот инцидент как случайное происшествие. Предположительно, было использовано что-то с часовым механизмом. Эксперты предполагают, что это могла быть самодельная газовая бомба. Точное время взрыва 27 сентября, 22 часа 1 минута. Одновременно с грохотом разом разбились окна третьего этажа. Их осколки посыпались на улицу. Хоть и вдали от центра, но это воскресная Акихабара. Невезучую пару, проходившую рядом со зданием, взрывной волной бросила на землю и вдобавок осыпала изрядной порцией стекольных осколков. Еще один молодой человек, проезжавший на велосипеде, потерял сознание на обочине дороги. От колоссального грохота эти молодые люди на время потеряли представление о происходящем. К счастью, угрозы, чей бы то ни было жизни, включая пару, порезанную стеклом, похоже, нет. Свидетельских показаний о присутствии подозрительных лиц вблизи места происшествия не поступало. Находящаяся рядом камера наблюдения в процессе проверки. Никто не назвал виновного и не взял на себя ответственность. Пресса пока что сообщает об инциденте, как о несчастном случае. Но если произойдет следующий взрыв, все пойдет прахом и пресса начнет говорить совсем другие вещи. Единственная на данный момент зацепка – это то, что доставленный сюда в полицейское отделение Нагата по подозрению в причинении телесных повреждений пьяница, именующий себя Тагасаку Судзуки, во время допроса ни с того ни с сего предсказал этот взрыв. Рост около 1 метра 70 сантиметров, вес чуть больше 80 килограммов. Мужчина средних лет, говорящий по-японски. Иными словами ничего не понятно – Так мне и сказать, склонив голову ребятам из Мансея и столичного управления. Буду стараться, стараться не запятнать вашу репутацию. Тадороки почувствовал, что Цуруку смотрит на него как на кровного врага. Было бы можно, сменил бы тебя на более понятливого подчиненного. Вот, наверное, истинные чувства Цуруку. Да я и сам за то, чтобы меня поменяли. Тадороки захотелось вздохнуть. Однако ввиду желания подозреваемого говорить только стадороки и его отстранение и самоотвод несли одинаковый риск. Трудно представить себе, чтобы предсказание Судзуки сбылось по чистой случайности. Ничего не остается, кроме как полагать, что вторая и третья бомбы тоже существуют. Исходя из этого, самый быстрый способ предотвратить эти дурацкие теракты заручиться сотрудничеством преступника, который сам пришел в полицейское отделение. С другой стороны, если настроение у него испортится, и он решит уйти в несознанку, ничего хорошего тоже не будет. Если где-то что-то в результате взорвется и кто-то погибнет, тогда из полиции просто сделают отбивную. И первым, кто получит по морде, буду, наверное, я. Тодороки развернулся и проследовал обратно в следственную комнату. Времени-то уже 22 часа 15 минут. До второго предсказанного Судзуки взрыва осталось меньше 45 минут.